— Ну да, ну да, — ответила Алла с нескрываемой досадой. Они вышли через черный ход во двор, потом прошли маленьким переулочком, потом обогнули скверик с пыльными деревьями. На краю скверика приткнулось крошечное кафе под открытым небом. Красно-белые зонтики над столиками придавали ему праздничный вид. — За день набегаешься, на еду смотреть не хочется, — сказала Алла, усаживаясь. А посидеть тут в тенечке очень даже и приятно. Они зашли в павильончик и взяли два бокала ледяного пива, а к нему сухариков и фисташек. — Я угощаю! — заторопилась Даша, не дав Алле расплатиться. «Легко — Легко? — прищурилась та. — Ты на нормально, не волнуйся! — успокоила ее Даша. Хотя денег у нее было маловато. Да и вообще следовало подумать о будущем. — Ну, рассказывай давай теперь! Потребовала Алла, пригубив пиво. — А что рассказывать? — вздохнула Даша. — Сама все видела. — Ну как ты узнала, что муж твой гуляет? — Догадалась. Даша отвернулась. В ее планы вовсе не входило рассказывать мало знакомой женщине все подробности про кражу. — Ты вот что! — Алла тронула ее за рукав. — Ты послушай меня. Не пари пока горячку. — Ну, погулял он. Сходил пару раз на сторону. Так разве из-за такой мелочи разводится да деревянно ответила даша думая о своем обидно конечно но надо себя перебороть продолжала алла сеанс психотерапии даша прислушалась к ее словам и с удивлением поняла что ей совсем не больно и не обидно даже злости на игорь не было а только недоумение почему именно эта женщина потому как игорь разговаривал с ней там в бистро Даша поняла, что ее муж совершенно эту Лизу не любит. Возможно, он и был немного ей увлечен, но как только случилось событие, которому он придавал гораздо большее значение, его обокрали, так сразу же все нежные чувства куда-то испарились. Даша почувствовала легкое злорадство. Но, во-первых, стервоватая блондинка тоже не испытывала к Игорю нежных чувств. А во-вторых... Справедливости ради следует отметить, что к Даше муж тоже не проявлял в последнее время особенной любви. Вообще-то, раньше тоже. Даша вспоминала их семейную жизнь и не находила в ней радости. И свои супружеские обязанности она исполнялась прохладцей. Да и муж не очень-то настаивал. Даше никто не был нужен, кроме Митьки. Она не хотела выходить замуж за Игоря. Он буквально заставил ее... И не было сил сопротивляться. Но что он искал в таком скучном браке? Да, конечно, не мудрено, что он бросился на поиски удовольствия и на стороне. Даша не заметила, что произнесла эту фразу вслух. «Правильно! Чем на мужа все сваливать на себя, посмотри!» — горячо одобрила Алла. Даша взгляделась в нее пристально. Что-то уж очень сильно сопереживает на посторонней женщине алла правильно истолковала ее взгляд ты извини что я с поучениями лезу но уж больно жалко когда из-за ерунды люди расходятся а у вас ведь дети есть наверное есть коротко ответила дашь сын а у тебя у меня нет алла надолго замолчала потом закурила я знаю что же по молодости самостоятельность проявила прихожу как-то с работы не вовремя Голова у меня болела. Вот начальника отпустил. Прихожу это я, значит, и застаю мужа в постели с близкой подругой. Ой, — воскликнула Даша, — мой домой не водил. А ты что? А что я? Устроила скандал? Конечно, с мордобоем. Я эту стерву за волосы оттаскала. Все соседи сбежались. В общем, весь район даже узнал. Мы тогда в Муроме жили, я там родилась. Там и замуж первый раз вышла. — Значит, с этим первым ты развелась? — уточнила Даша. — Раз женщина говорит про первое замужество, значит, было и второе. — Да молодая я была глупая, — вздохнула Алла. Позору стеснялась сплетен. Сама же шум устроила. Умные-то женщины как делают? Ну, зашла в дом тихонько, увидела их и ходу назад...